Самозабвение. Знаете, какое существо самое гибкое? Человек. Среднестатистический Вася, при отсутствии комфортных условий, может приспособиться и к проживанию на теплотрассе, и к морозам зимы русской, и к выживанию без еды, жены и пенсии. А уж как он может выдрессировать свою печень, не снилось ни Куклачеву, ни Запашным. Магия, да и только. Гарри Поттер и рядом не валялся. А мы разве хуже? Бултыхание в зараженной атмосфере, как плавание на плоту в открытом океане среди акул, километрах в двухста от берега, без провианта да под палящим солнцем. Бежать некуда. Попробую шиплыть, сожрут. Вот мы и приспособились. К маю я заказала на Вайлдберрис три защитных комбеза. Более плотных, чем болтались с санитарской. Просторных и веселых. Солнечно-желтый, нежно-голубой и темно-синий а к ним в разноцветных шапочек и перчаток. Аксессуары пропускали воздух столь же фигово, читая никак, и от эффекта русской бани не спасали. Но в цвете стало чуточку прикольнее. Респираторы у нас по-прежнему не водились. Татьяне Арсеньевне, сироритет, привозил сын из Москвы, а она делилась со мной. Так что на забор москов мы выезжали яркие и красивые. С москов начинался каждый сущий день. Ежедневно с 7 до 9 утра Инфекционист забирала мазки у здоровых пациентов и организаций и заполняла реестр. Дальше в бой вступали участковые терапевты. На маски к больным и самоизолированным надлежало отправляться в 9 утра, предварительно забрав в инфекционном кабинете реестры и биоматериал, погрузив это все в ржавую буханку. Бывало, инфекционист управлялась до половины девятого. «Мы боготворили такие дни. Значит, можно будет не носиться», задыхаясь от спешки. Ведь успеть полагалось многое. До 9.30 биоматериал развозился по лабораториям. Причем по нескольким сразу. Организации в РПТД. Пневмонийных в Республиканскую. Самоизолированных в Кожевен. Еще каких-то. Внезапно в Витамед. Примечание. Общество с ограниченной ответственностью МРЦ Витамед одна из крупнейших частных клиник Республики Мордовия. И не дай Боже перепутать! Или забыть где-то поставить печать. Помнится, идем мы по внутреннему дворику Витамеда, бежим, точнее, поглощенные вечной спешкой. Я в костюме желтого телепузика с очками экраном, заслоняющими морду. Татьяна Арсеньевна в белом. Солнышко жжет напалом. Руки под грязными перчатками зудят. И тут Татьяна Арсеньевна говорит. Вот здесь терапевты как белые люди работают. Видали, как у них чистенько и спокойно? Все, небось, строго по записи, не то что мы с вами. — Угу, — отвечаю, а сама внутренне негодую от того, что можно существовать вне этой суеты. — А почему вы сюда не устроитесь? Да кому я нужна, без категории, без ученой степени? Я ведь уже все забыла за десять лет-то, — ответила я. Через три года волею судеб я окажусь именно здесь. Но если бы мне об этом сказали в тот момент, я бы ни за что не поверила. В ту пору моя самооценка клонилась в минус. Я на полном серьезе считала себя безнадежной и ни на что не годной. Бешенная круглосуточная работа на ковиде, без выходных и отпуска, давала возможность почувствовать полезность, ненадолго превратиться из жертвы в спасателя. Самооценка участкового терапевта госклиники — странный предмет. Вроде бы есть, а вроде бы нет. К черту сантименты. На чем мы остановились? Дальше начинался увлекательный квест «Найди меня». Перепутанный список адресов на трех листах А4 следовало отсортировать по местоположению, расставить напротив каждой строчки цифры от одного до бесконечности и подобрать наиболее рациональный логистический подход. Рассчитав кратчайшие пути, мы на дребезжащей буханке врывались в городской гомон, открывали форточки в трясущемся кузове, расстегивали молнии, снимали маски и капюшоны, чтобы подышать. И, едва удерживаясь на кособоких лавках, с сумками-холодильниками наперевес, гнали навстречу благим деяниям. Важную деталь забыла. Накануне перед выездом на мазке надо было всех пациентов из списка обзвонить и предупредить, чтобы ждали и не ели. Со своего номера, за свои деньги. Иногда мы ленились или утомлялись в такую доску, что забывали. Тогда получалось так. Тук-тук-тук. Тишина. Тук-тук-тук. Уже громче. Тишина еще глубже и пронзительнее. ток тук тук бабушку вашу собачью. И с ноги, дыдыщ, дыдыщ. Тишина, как в склепе. Набираешь номер. Клавдия Филимоновна, открывайте дверь, мы приехали у вас мазок брать. Ой, доча, ой, милая, а я в церкви. Какая, блин, церковь, вы что? У вас ковид плюс был. Бог сбережет, доча. Было и так. А я не знала, что вы приедете сегодня. Вот в магазин пошла. Меня на работу вызвали срочно. А мы вообще не в Саранске. Шикарный противоэпидемический режим. При таком действительно, если только Бог убережет. Две палочки, мазок из зева и носа, следовало помещать в маленькую пластиковую пробирку с крышкой. Пробирки выдавались строго по числу пациентов. Ни больше, ни меньше. Однажды мы с Татьяной Арсеньевной прямо на адресе Обнаружили, что одной пробирки нет. Человек в реестре есть, а пробирки нет. Обыскали всю пациентскую прихожую. Ничего не обнаружив, спустились с четвертого этажа до машины. Проползали на пузах весь салон, горячий от летнего солнца, засовывая головы под каждую лавку. Перетрясли все сумки-холодильники. Пересчитали все реестры. Нет пробирки, и все тут. Наверное, то же самое испытывают скоропомощники, и ампулу с промедолом решили вернуться к пациентке и объяснить ситуацию. А она, покуда мы ползали по машине, тумбочку отодвинула и нашла ее заветную. Мы долго и нервно смеялись, прогоняя дышку от беготни по крутой лестнице. Хорошо, что пациентка попалась адекватная, а то некоторые и жаловаться любили. Веселых моментов тоже было немало. Один раз, не застав социального пациента в полунежилой общаге на ТЭЦ, Мы устроили танцы во дворе под звуки льющегося из разбитых окон пьяного шансона. Да в разноцветных комбезах, да в очках экранах, офигевая от себя по полной. Такие сумасшедшие моменты позволяли немного отвлечься от глобального трендеца В особо жаркие дни я отправляла Татьяну Арсеньевну забирать мазок, а сама бежала в магазин за водой. Отстаивала очередь в костюме телепуза, приводя покупателей в легкое недоумение, и забирала ледяную, чуть запотевшую бутылку. Не помню ничего вкуснее этой воды. Полдвенадцатого надлежало заканчивать и гнать сдавать маски в лабораторию б чтоб к полудню вернуться на полноценный прием, от которого никто не освобождал. Ездить в инфекционку я любила больше всего. маски забраны. В груди разливается приятное чувство удовлетворения. Спина болит. В форточку свистит попутный ветер, обдувает вспотевшее лицо и намокшие волосы. А за окном... Несется пригород, утонувший в колких зарослях Тимофеевки. Столбы электропередач подпирают небо, а под колесами шуршат камушки. Ржавые гаражи с матерными словами по дверям. Мир вязнет в знакомом запахе лета. И все кажется не таким страшным.